Глава 10. И вновь вблизилось лето. Май 2531 года выдался прохладным, но это был май, и потому ему легко простили часто хмурое небо и дождевые дорожки на оконных стеклах. Очередной учебный год подходил к концу. Курсанты уже давно спланировали, как проведут свои каникулы, и от этих планов отделяли только экзамены. Но они должны были состояться в июне, а сейчас царил май – лучший месяц в учебном году. и на душе царил маленький праздник, полный предвкушения подступающего лета. «Я расстался с Ильсой. Рик дежурил на аэродроме с соколами. К этим самолетам третьекурсников уже допускали. По скорости они уступали машинам, предназначенным для пилотирования в космосе, но по маневренности были близки. Курсанты отрабатывали на соколах навыки, которые им пригодятся при освоении безвоздушного пространства. «Что?» Саттор, пребывавший до этой минуты в сладостной полудреме, пока отсутствовал дежурный офицер, порывисто обернулся на голос друга. «Мне послышалось?» «Не послышалось». «Мы расстались». Братов перешагнул порог КПП, остановился напротив друга и привалился спиной к стене. После протяжно вздохнул и сполз вниз. Он уселся на пол, подтянул к груди одно колено и, умастив на него локоть, запустил пятерню себе в волосы. «Чёрт! Рик едва расслышал, что говорил Егор!» «Так лучше! Так будет лучше! Для неё!» Сатур присел на корточки напротив приятеля и некоторое время рассматривал его, не зная, что сказать. Причины расставания он понимал, но... «И что теперь?» «Теперь сдохну, наверное!» — невесело усмехнулся ястреб. «Да это-то понятно, все там будем!» — отмахнулся Рик. «Как собираешься действовать?» «Ударим по-хмурому?» «Да, надо». Егор безразлично пожал плечами. «Он меня достал. Каждое задание последнее. Козел!» «Начал закручивать гайки, так что все верно. Пусть Ильса останется в стороне. Не хочу, чтобы ее зацепило. Твою мать!» Он откинул назад голову и уперся затылком в стену. «До сих пор не верю, что я смог уйти». «Избавим тебя от пресса Хмурого, вернёшь!» «А если нет?» Брату посмотрел на друга полыхающим багрянцем взглядом. «Если не простит?» «Вы Романова победили», — едва заметно улыбнулся Саттор. «К тому же она знает, что происходит в твоей жизни, и простит, когда поймёт, что всё это ради неё». «Нужно всё продумать, к этой твари легко не подберёшься», — по-прежнему тускло произнёс Егор, возвращаясь к разговору о Хмуром. Рик согласно кивнул, и они немного помолчали. Брато вновь тяжело вздохнул. «Я посижу с тобой, можно?» «Один сейчас не смогу, тошно». «Конечно, МакКиннон нормальный мужик, рычать не будет», — ответил Сатур. Он распрямился и отошел к противоположной стене, привалился к ней плечом и устремил задумчивый взгляд в раскрытую дверь на территорию аэродрома. Хмурый не отпускал ястреба. Давил неустойкой по контракту. У брата таких денег не было, и он согласился на некоторую работу, которая должна была окупить штраф. И вроде бы ничего сложного, всего лишь курьерская доставка. Только если бы его взяли с тем, что поручал передать Хмурый, ястребу грозил немалый срок. Но другого выхода он не видел. Продолжал гонять на аэрокарте и мотался в самоволку, чтобы отвезти очередной груз по указанному адресу. Рик прикрывал друга, однако ожесточенные споры между ними участились. Парень все настойчивее предлагал обратиться к его отцу, твердолобый Егор стоял на своем и отказывался привлекать генерала Саттора. Чем глубже увязал ястреб, тем сильнее он не хотел, чтобы кто-то знал о том, чем он занимается. И на фоне этого началось потепление в отношениях между курсантом Брато и генералом Романовым. Похоже, оценив упорство Егора, он, наконец, снизил накал давления. Теперь он не мешал их встречам с Ильсой, правда, полной свободы все равно не давал. Начал скупо хвалить приятеля дочери, даже как поощрение направил к кадетам для занятий с ними. Увольнительных у Егора заметно прибавилось, количество наказаний и нотаций от ректора снизилось, а когда в последний раз был в карцере, брат вообще забыл. Кажется, более дисциплинированного курсанта в Третьей Космической найти было сложно, К тому же его успехи в пилотировании не оставляли сомнений. В академии обучается будущий ас. Отчаянно смелый, способный на нестандартные решения, ястреб все больше оправдывал свое прозвище. Он и вправду будто был рожден с крыльями. Казалось, жизнь налаживается, если бы... Это если... отравляло все. Будущую карьеру, отношения с любимой девушкой... Доверие ее отца, достигнутое с таким трудом, даже дружбу с единственным товарищем, готовым прикрыть спину в любую минуту. Егор до дрожи боялся потерять все это. Он бы отказался и от Река на время, пока решает свои проблемы, чтобы того не зацепило отдачи от Хмурого. Однако Саттор отходить в сторону не желал с тем же упорством, с каким брату отказывался от помощи Георга Саттора. И все-таки... Пока ястреб готов был прыгать по указке своего босса, лишь бы удержать друга на расстоянии от криминального мира геи. Но вот, кажется, созрел. Деваться ему и вправду уже было некуда. Груз, который поручал Хмурый для доставки, становился все менее безобидным, и когда Егор попытался отказаться, то услышал в ответ «Ты можешь просто выплатить мне неустойку вместе с процентами, и не надо ничего никому возить». «Какие проценты?» «Обычные». — пожал плечами хмурый. — С того дня, как ты объявил о расторжении контракта, начали капать штрафные проценты. Пока ты оплачиваешь их на гонках, но если собираешься все бросить прямо сейчас, я выставлю тебе счет, включая и проценты. Ты приносишь неплохую прибыль, ястреб. И потеря хорошего гонщика ударит меня по карману. Я всего лишь хочу, чтобы ты возместил мне убыток. — Я ведь могу и послать вас. Говорят, ты достиг некоторых успехов в академии. Кажется, тебе прочат блестящее будущее. Жаль было бы потерять такие перспективы. Знаешь, как быстро распространяются слухи, особенно когда они подкреплены доказательствами? Ему не оставили выхода. Все, что было в жизни курсанта Егора Брату, могло рухнуть в одно мгновение. Ему пришлось смириться и продолжить погружение на дно выгребной ямы. Рик скрижетал зубами, орал на друга, тряс его, заставляя отбросить в сторону гордость. Даже угрожал, что все расскажет отцу, не дожидаясь согласия. «Только попробуй, Рик, и я забуду твое имя». «Угрожаешь?» — сузил глаза Саттор. «Меня уже загнали в угол. Осталось затянуть на шее удавку. Хочешь дернуть за ее концы?» «Идиот!» — устало вздохнул Рик. «Я хочу избавить тебя от удавки. Тогда просто не дави». «Черт!» На этом закончился последний разговор, а теперь Брато сделал следующий шаг. Расстался с девушкой, от которой приходил неизменно хмельным от собственного счастья. Он лишил себя этого глотка радости, оставив только хмурого и учебу. «Выдержишь?» — спросил Рик, глядя на друга, так и сидевшего на полу КПП. «Должен. Так будет лучше», — ответил Егор, не открывая глаз. «Да». выдержу. Следующие дни стали пыткой для всех, кто окружал брату. Никогда еще он так зло не огрызался, когда Рик пытался растормошить его и заставить шевелить извилинами, это было похоже на кошмар наяву, в котором жил ястреб. Взрывоопасная смесь, кипевшая в жилах парня, выплескивалась на тех, кто пытался сунуть нос в его дела. «Егор, что с тобой творится?» спросил его Джерси. «У тебя других дел нет, кроме как лезть ко мне с идиотскими вопросами?» Тут же ощетинился Егор. «Ты чего?» – опешил курсант. «Я же просто... Если просто, то вали куда шел. «Ты охренел?» И пока они не сцепились, Рик спешно вклинился между случайными противниками, взял Джерси за плечи и отвернул от Егора. «Что за...» – начал возмущенный сокурсник, «что я такого сказал, только проявил участие?» «Не трогай его», – поморщился Саттор. «Это временно, еще очухается». Нечто подобное происходило каждый раз, когда ребята пытались понять, что случилось с неунывающим парнем. Слишком непривычно было видеть его постоянно в подавленном состоянии. Молчание, брату, казалось чем-то сродни катаклизму. Рик в эти дни превратился в громоотвод. Для Егора не было различий, парень перед ним или девушка. Под его дурное настроение попала и Марья Мантелава, сделавшая ту же ошибку, что и остальные. Ее попытка проявить участие закончилась звонкой пощечиной, которую она влепила ястребу, когда тот обложил девушку. «Не можешь справиться со своими проблемами? Вали нахрен в леса!» — рявкнула она, стараясь взять себя в руки. «Социум предполагает общение. Ты среди людей, которые знают тебя много лет. Что удивительного в том, что они хотят понять и помочь?» «Мне не нужна ничья помощь!» — гаркнул в ответ брату. «Идите все нахрен, ясно?» «Предельно!» ледяным тоном произнесла Марьям и ушла, бросив на Рика хмурый взгляд. «Достали!» — фыркнул Егор. «Она права!» — пожал плечами Саттор. «И хамить ей не имело смысла!» «И ты иди в задницу, Рик!» — снова взвился ястреб. «Что ты за мной тенью ходишь? Мне твоя опека уже поперек горла! Нянька чертова, катись!» «Как скажешь!» — сухо ответил Рик и ушел, оставив друга наедине с собой. Брато нашел его через час, молча присел рядом и сжал пальцами плечо. «Не отпущу», — буркнул он, — «если еще и ты уйдешь, мне хоть в петлю». «Да куда ж я от тебя денусь, придурок?» — усмехнулся сатор «Простил? Пошел ты!» «И не мечтай», — слабо улыбнулся Егор, И от меня так легко не избавишься». «Какая трагедия», — серьезно произнес Рик, — «а я только вздохнул полной грудью». Саттор ощущал бессилие, когда следил за безумием своего друга. Таким ему видеть брату еще никогда не доводилось, разве что когда только познакомились при вступлении в кадетский корпус. Но тогда Егор был ребенком и потерю родителей переживал так же, замкнувшись в своем собственном мире тьмы и безысходности. Тогда он плакал, сейчас рычал на всех подряд и готов был кинуться в драку, если только ему дадут повод. И Рик Ничем не мог ему помочь, только продолжать следовать в молчании рядом и следить, чтобы Егор не наворотил в запале новых бед. Это чувство бессилия убивало и раздражительность начала овладевать и им самим. «Что ты возишься с брату?» — спросила в один из этих дней Лариса. «Хочет сходить с ума, пусть сходит. Он большой мальчик и последствия своего поведения может осознавать». «Я ему нужен», — ответил Рик. «Мне ты тоже нужен, но ну, кого это волнует?» — передернула плечами девушка. «Лара, я все понимаю и просто прошу немного потерпеть. Я и так терплю, но можно уделить мне хотя бы немного времени? Или я для тебя значу меньше твоего сумасбродного дружка?» «Мы сейчас поссоримся», — предупредил парень. «Значит, ты опять выбираешь его», — констатировала девушка. «Сейчас да». «Да пошел ты, Рик!» — Взвилась Лариса. Я устала постоянно быть на вторых ролях. Лара, говоришь, поссоримся? Да и плевать, делай, что хочешь, а с меня хватит. Отлично, вскинулся Саттор. Хоть никто мозг больше не будет выносить. Лариса ухнула. Она некоторое время хватала ртом воздух. Ты, ты... Вдруг гневно сверкнула глазами и выкрикнула в лицо молодому человеку. Да пошел ты, Рик, пошел нахрен! Видеть тебя не хочу, понял? Да, ответил он. развернулся и ушел, не оборачиваясь на призыв своей девушки. Нет, он не хотел с ней расставаться. Лариса за эти полтора года стала ему родной, но сейчас парень был не готов к выяснению отношений. Брату, наблюдавший их скандал издалека, встретил друга хмурым взглядом. «Кажется, я и тебя с твоей девчонкой рассорил». «Померимся», — отмахнулся Саттор. «Ты как?» «Держусь», — ответил Егор и отвернулся от Рика. «Это пока тяжело». «Скоро пройдет, я смогу». «Нет, не смог». Через неделю после разговора на КПП аэродрома Братов посмотрел на свое осунувшееся лицо в зеркальном отражении, ударил по стене кулаком и повернулся к Рику. «Не могу без нее. Все. Край». «Пойдешь мириться?» «Помолись своим богам, чтобы лисеныши умели прощать». «С тобой вселенная», — усмехнулся Сатур. «К черту!» — отмахнулся Егор и ушел, а Рик уже привычно прикрывал его отсутствие. В тот день ястреб снова обрел крылья. Он вернулся ближе к вечеру, шальной и счастливый. Саттор вздохнул с облегчением. Джерси усмехнулся. «Из брата изгнали демона, аллилуйя!» Демон действительно угомонился. Он больше не скалил клыки, доставшиеся от отца до гверца, не полыхал глазами от ярости, и Егор начал наконец думать, а вместе с ним размышлял Ирик. Они перебирали разные варианты, как можно избавиться от власти Хмурого, но пока не могли прийти к согласию. «Давай заберемся к нему в дом и просто грохнем урода», — предложил брату. «Нет Хмурого — нет проблем, заодно отработаем навыки диверсионной деятельности. Зря нас, что ли, им обучали?» «Нас им не обучали», — возразил Саттор. «Нас знакомились с диверсиями, и не больше. Это общий курс, Егор». «И что?» — горячился ястреб. «Разработаем план». «Бред», — припечатал его Рик. «Да почему?» «Потому что хмурый не спит с открытыми дверями. У него полный дом охранок, роботов и живых людей. Ты сам рассказывал?» «Система наблюдения последней модели». «Да нас возьмут раньше, чем приблизимся к ограде. Нам нужно что-то более реальное. Может, натравим полицию?» «Ага», — «Угу». брату покрутил пальцем у виска. Во-первых, я ни черта не знаю, кроме того, что он морг. За это не посадят. То, что ты перевозишь на меня стуканем? я же говорю, ни черта не знаю. Если только сдать тех, кому я поставляю его пакеты, а они уже сами, черт моё имя будет засвечено, а это уже огромный минус. Да, согласился Рик. Твои связи с криминалом афишировать нельзя. Может анонимку? да черт, нам же толком нечего им сообщить. Он помолчал, но вдруг вспомнил. «Что во-вторых? Ты говорил, во-первых, а что во-вторых?» «А во-вторых, у него есть кто-то в полиции. И немалый чин. Мерзавцы такого масштаба должны прикрывать свою задницу. Так вот, у Хмурого она прикрыта. Хотя есть еще и имперская служба безопасности, но для нее у нас точно ничего на козла нет». «С его прикрытия и стоило начинать», — проворчал Рик. «Значит, полиция отпадает сразу по нескольким причинам». «Угу», — вздохнул брату. «Диверсия?» «Да сиди ты, диверсант», — криво усмехнулся Саттор. Целый день шел дождь, но под вечер выглянуло солнце, и курсанты выбрались из казармы на свежий воздух. Они расположились на спортивной площадке и развлекались игрой в мяч, Рик и Егор к своим сокурсникам присоединяться не спешили. Они примостились на скамейке в удалении от всех». Ястреб забрался на спинку и натянул на голову капюшон легкой куртки, словно хотел спрятаться от посторонних глаз. Саттор вальяжно развалился на сиденье, широко расставив ноги. Парни наблюдали за игрой сокурсников и продолжали размышлять, время от времени перебрасываясь негромкими фразами. Рядом никого не было, потому они не опасались, что кто-то подслушает опасный разговор. «Вот черт!» — вдруг враждебно произнес брату. «Так идет!» «Кто?» Рик перевел взгляд к входу на спортивную площадку и скрипнул зубами. У кромки игрового поля остановился курсант четвертого курса Чижик. Он вертел головой, словно кого-то разыскивал. Егор опустил голову и буркнул. «Не смотри на него!» «К нам тащится!» — скривился Саттор. «Может ему рыло начистить?» «Нахрен с дерьмом связываться!» — проворчал Брато. «Хотя хочется!» Чижик, худощавый парень с мелкими чертами лица, был неприятен не только внешне. Внутри тоже красоты не было. Сейчас Рик отчаянно жалел, что когда-то не озадачился словами курсанта Спички, одолжившего им с Егором Флайдер для гонок с однокурсниками. Если бы тогда он больше наблюдал за тем, с кем общается брату, а не углубился в свои только начинающиеся отношения с Ларисой, возможно, всей этой ситуации и не было бы». И он со всей очевидностью понял, была бы эта ситуация, в любом случае была, потому что Егор показал, на что способен, и его контракт с Хмурым стал вопросом времени. Не нужно было вообще затевать тех гонок или пойти на принципы и самому управлять флайдером, Когда бы не родился ястреб и Чижик не приметил бы талантливого паренька для своего хозяина. Впрочем, Винить можно было кого угодно, даже Бене с Кузнецовым, затеявших тот спор, только изменить уже было ничего нельзя. Потому оставалось разбираться с последствиями. Но к Чижику у Рика осталась стойкая неприязнь. Тот знал об этом, и после нескольких попыток заговорить с оттором, получив от него пожелание удалиться в конкретном направлении, Чижик обходил его стороной. Однако сейчас он шел к ним, и это могло означать только одно — Ему нужен был Егор. «Привет, парни!» — жизнерадостно улыбнулся прихвостень Хмурого. «Что тебе надо?» — с раздражением спросил Егор. «Да просто поболтать со своим другом», — пожал плечами Чижик. «Где ты увидел своего друга?» — сузил глазарик. «Да бросьте, парни!» — четверокурсник поднял руки в примеряющем жесте. «Чего нам делить? Я подошел поболтать, только и всего». «Поболтал? Можешь сваливать!» — ответил Саттур. — Да я еще и не сказал ничего, — деланно возмутился Чижик. — Мы все услышали. Рик поднялся со скамейки и шагнул к курсанту, буравя его взглядом из лобья. — Вали, — говорю. Чижик отступил, но уходить не спешил по-прежнему. Он кривовато усмехнулся и бросил взгляд на брату, в чьем взгляде дружелюбия было не больше, чем у его приятеля. — если я сейчас крикну, кто такой ястреб и в каких делишках он замешан? — прищурился Чижик. Вам лучше быть со мной дружелюбнее, ребята, или уже завтра ректор узнает, кто ухлёстывает за его дочкой. Глаза Егора яростно полыхнули багрянцем. Он сорвался с места, налетел на Чижика, схватил его за грудки и силой встряхнул. Даже мыслью не смей касаться, зашипел он. Глотку перегрызу, мразь, понял? На них начали оборачиваться. Джерси и Форд развернулись в сторону однокурсников и теперь наблюдали за происходящим, забыв про игру. К ним подошел петрс Следом замер с мечом в руках Бэнь. «Спокойно». Рик вырвал чижика из рук брату, расправил на плечах шавки хмурого комбинезон, после стряхнул невидимую пылинку и произнес, не с четверокурсника, пристального взгляда. «Ты можешь настучать Романову, можешь орать на всю академию. Валяй! Кто мы, чтобы тебе запрещать?» «Только вместе с брату полетишь отсюда и ты». «Заодно снимешь Егора с крючка и дашь повод натравить на тебя полицию. Похоже, ты знаешь немало о делах своего хозяина. Хочешь устроить проблемы брату? Тогда ищи щель, куда втиснешь свой зад, чтобы тебя не достали я и власти. Рискнешь?» Чижик кусал губы, но угрожать дальше не спешил. Он с ненавистью смотрел на Саттора, но тот остался спокойным. «Если на этом разговор окончен, то уйди по-хорошему, иначе я сверну всю эту дипломатию к чертям», — продолжил Рик. «А ты, Саттор, кажется, знаешь слишком много того, чего знать не должен», — все-таки огрызнулся Чижик. «Опасные знания, Саттор, очень опасные!» «Тварь!» — рявкнул Егор, вновь кинувшись на чужого курсанта. «Спокойно!» — воскликнул Рик, вставая между противниками. Он обернулся к Чижику и гаркнул. «Пошел нахрен!» «Мы еще поговорим, парни!» С каждым посчитаюсь запомните выкрикнул поганец и пошел прочь, потому что третий курс перестал наблюдать со стороны и направился к своим. Четвертый курс вмешиваться не спешил у чижика друзей не было. Первыми подошли джерси ордт и петерс следом подтянулись Бен с кунецовым за ними спешили симонян и Аретино. капрал Реджинальд взрастил в своих подопечных дух товарищества. он называл их семьей и мальчишки сплотились. Что ему было надо? Что случилось? Идем убивать? Парни, проблемы?» Посыпались на Рика с Егором вопросы со всех сторон. Рик поднял руки и усмехнулся, в очередной раз повторив «Спокойно, все проблемы улажены, никого убивать не надо, продолжаем отдыхать и наслаждаться жизнью». «Зачем он подходил?» – спросил Исакадзе. Расходиться курсанты не спешили. «Этот урод вам угрожал, все слышали». «Тихо!» — гаркнул Рик. — Кешка тонка нам угрожать. — Парни, честное слово, если будет нужна помощь, мы вас позовем. Но всей толпой идти на чижика как-то мелко. — У него имеются друзья, — продолжил серьезный курсант Исакадзе. — Насколько знаю, очень нехорошие друзья. — Да он не рискнет, — махнул рукой Аритину. — Столько свидетелей. Если с парнями что-то случится, мы же сразу скажем, кто им угрожал. — Не, не рискнет. «Вот именно!» — широко улыбнулся Сатур. Шавка тявкнула и убежала выгрызать блох. «Всё, закончили кудахтать на сетке, расходитесь!» Его смерили возмущёнными взглядами, Джерси отвесил подзатыльник, и ребята отошли, ещё пару раз оглянувшись. Рик покусал губы, глядя вслед однокурсникам. После обернулся к Егору. «Всё очень плохо», — негромко произнёс брату. «Очень и очень плохо». «Да», — согласно кивнул Рик, — «надо с этим срочно развязываться». «Шантаж?» — ястреб усмехнулся. «Я из дома Хмурова не выйду, если начну ему угрожать. Нет, его нужно убирать и убирать наглухо, так, чтобы в этом не смогли меня обвинить». «Убийство?» — вдруг охрипшим голосом спросился Тор, и Егор кивнул. Они некоторое время смотрели друг на друга ошалелыми взглядами, и Рик, наконец... Медленно кивнул в ответ. «Но ты не сможешь убрать его с близкого расстояния и остаться вне подозрений», понизив голос до полушепота, заговорил Саттор. «С близкого нет, но диверсия?» Больше эта идея не казалась бредовой. Парни еще некоторое время мерились взглядами, первым опять заговорил Рик. «Взорвать?» «Угу», промычал ястреб. «Общий курс взрывных устройств мы тоже проходили». «Нужно без осечек. Не будет. Поэтому взорвать нужно, как только я поговорю с ним и выйду из дома. Но нужно подстраховаться, вдруг я сам не смогу. Я активирую. Нужно повторить общий курс и выбрать бомбу для детального изучения. Достать я могу, но это уже лишняя информация, которая может сработать во вред. Лучше самим собрать». «Другого выхода нет», — кивнулся Тор и невесело усмехнулся. «Не так я хотел убивать, совсем не так, но это тоже враг. Точнее не скажешь», — ответил Егор и передернул плечами. «Начнем?» «Начнем», — не стал возражать Рик. Теперь полукриминальный опыт Егора работал на парней. Они искали информацию по неофициальным скрытым каналам, отбирали оптимальные для себя варианты, изучали детально и старались не думать о том, что собираются сделать. И все-таки Рика волновал вопрос, кто еще может находиться в доме? «Они-то ни в чем не виноваты, там же, наверное, есть женщины». Не до отмахнулся брату. «Хмурой церемониться не станет, если ему будет нужно, он уберет любого, кого посчитает опасным для себя». «После слов Чижика я начал переживать за тебя и твою семью. Нет, плевать на все, нужно удалить нарыв одним махом, потом будем каяться». «Да, ты прав, война так война». Они остановились на бомбе оривейских спецслужб. Ее можно было замаскировать под любую вещь, хоть под запонку, хоть под сендр. Маленькая сблавочную головку бомба была способна превратить в труху целый особняк и всех, кто находится в нем, и определить, что спровоцировало взрыв, было уже невозможно. Следов изобретение умельцев с не оставляло. Активация происходила по кодовой команде, и парни решили использовать сендр Рика. После начался поиск и сбор компонентов. Ястребу все-таки пришлось обратиться к одному из новых знакомых, но тот вопросов задавать не стал. В конце концов, не полиция. Работа по сборке оказалась кропотливой и сложной. Условий у парней не было, только энтузиазм, упорство и твердое желание избавить себя и своих близких от угрозы. Не было сомнений, что Хмурому скоро надоест играть с Ястребом. Он становился опасен, как оказался опасен и Рик, обнаруживший, что знает больше, чем ему положено. И в случае устранения брату Саттор молчать не станет, а это было уже плохо. Потому что к делу подключались армия и спецслужбы. Империя чтила военных, у них были особые привилегии, так что даже обычный курсант становился заметным, тем более сын генерала и героя Геи. Да, угроза нависла теперь уже над обоими друзьями. И но те раздумывать времени не осталось. Все могло закончиться в любой момент. Дату назначил сам Хмурый, с Егором связался его человек и велел явиться в дом хозяина. Радуйся Ястреб, он хочет тебя отпустить. Поработаешь в последний раз и будешь свободен, как птица. Отключившись, Егор некоторое время смотрел в пустоту, сжимая и разжимая кулак. После обернулся к Рику и глухо произнес: «Кажется, меня хотят убрать». «Уверен?» — подался вперёд Рик. «Нет, но в неожиданной доброте Хмурого я уверен ещё меньше». «У нас всё готово», — осторожно заметил Саттор. «Можно действовать». Брато тряхнул волосами и выдохнул. «Да, завтра всё закончится, так или иначе». «Чёрт!» — гулко сглотнул Рик. Эта ночь далась им обоим тяжело. Волнение сказалось на обоих парнях, и они почти не сомкнули глаз, думая о предстоящем дне. Порой один дергал второго, звал в уборную, где вновь и вновь проговаривали порядок действий. Он был прост. Егор должен был оставить бомбу в доме Хмурого, Рик ее активировать, как только брату удалялся на безопасное расстояние. «Если я так и не выйду, жахни весь этот гадюшник, не оставляй за своей спиной взведенный шотор, понял меня, Рик?» «Как я узнаю, что ты уже не выйдешь?» — хмуро спросил Саттор. «Могу отправить с тобой муху, но ее может отследить охранная система, и тогда они поймут, что в этот раз ты пришел не пустой». «Кстати, о мухах», — подумав, ответил брату. «Я могу оправдать ее тем, что решил подстраховаться. Но ее уже перехватят, и толку не будет. Установим контрольное время. Сколько обычно уходит на то, чтобы получить груз и убраться?» «Вместе с инструкциями не больше пятнадцати минут, если я не начинаю спорить». «Значит, беру час. Если в течение часа ты ни разу не вызовешь меня, я...» Рик сглотнул и ожесточенно потер лицо. «Черт, Егор, я не смогу это сделать, если буду думать, что ты там и с тобой все в порядке». «Придется», — твердо ответил брату. «Если в течение часа не объявлюсь, значит, меня уже в любом случае нет». «Твою ж мать!» — болезненно поморщился Сатур. Ага, нахмурился Егор, но хлопнул в ладоши и передернул плечами, избавляясь от тяжелых мыслей. Всё, собрались. Значит, я захожу, ты уже на позиции. Если всё по плану, я даю тебе сигнал, что уже убрался, и ты активируешь подарочек. А если всё пойдёт не по нашему плану, действуй по обстановке. Неизменно только контрольное время, понял? Понял, проворчал Рик. Ладно, идём хоть немного вздремнём. день будет долгим. День оказался не только долгим, но и тяжелым. Нервное состояние не отпускало с самого утра и сосредоточиться на занятиях толком не выходило. Но если кто-то и заметил, что с парнями что-то происходит, то ничего не сказал. Только Лариса заглянула в глаза Рику и с тревогой спросила. «Что с тобой?» «Все нормально», — пожал плечами Саттор. «Ты на взлете ошибок наделал», — возразила девушка. «Со всяким бывает. Ты машину чувствуешь, у тебя не бывает. Во всяком случае, тебя еще никогда так не распекали за то, в чем всегда ставили в пример». «Ерунда», — улыбнулся парень и привлек к себе Лару. «Не выдумывай». Лариса больше не спорила, но поглядывала на Рика, словно пыталась понять, что творится у него в голове. «Встретимся вечером?» — спросила Лара, уже собираясь покинуть территорию академического городка. «Посмотрим, если удастся вырваться», — пообещался не желая вызывать новых подозрений. «Если не появлюсь, не расстраивайся, хорошо?» «Хорошо», — не стала спорить девушка. После последнего скандала у них опять воцарился мир, и Лара не спешила его нарушать. А вот Егору отделаться от Ильсы не удалось. Он вообще становился рядом с ней мягким, порой чересчур, как казалось Рику. «Придурок», — ворчал Саттор, «мог бы сегодня с ней не встречаться». «Я обещал ничего от нее не скрывать», — ответил брату. Она знает, что я иду к хмурому, волнуется, не рычи, успокою и поеду к уроду, будь наготове. — Кстати, у нас есть что-нибудь от нервов? — Лихорадит, — пожаловался ястреб, — в лазарет не хочу идти. — Да, хорошая мысль, — согласился Рик, — потряхивает, — в казарме что-то было. Егор принял одну пилюлю и прихватил с собой вторую. — Пусть будет, заодно глаза перестанут меня подставлять, — усмехнулся ястреб. Похожу без сигнализации на физиономии. Но чудовищем быть не перестанешь, хмыкнул Рик. Брато ушел встречу с Эльсой, а он остался. И пока ждал, высунул нос из казармы, где тут же попался на глаза одному из преподавателей. «О, курсант Сатор, пойдемте-ка со мной, мне нужна помощь». Если бы Рик знал, насколько затянется неожиданное дело, он бы сослался на тысячу причин и никуда не пошел, даже рискуя попасть к нему в немилость. преподаватель, дав указание, ушел. Закончив работу, Рик попытался выйти, но дверь оказалась закрыта. Выходя, господин Абрамс случайно закрыл замок, и сатор оказался в ловушке. Он попытался дозваться кого-нибудь, вызвал Джерси и попросил найти того, кто выпустит его, но пока никто не спешил на помощь невольному узнику. И когда Егору все-таки удалось убедить Эльсу ждать его возвращения на безопасной территории академического городка, сатор все еще был в ловушке. «Ты где?» — спросил брату. Ответ был далеким от цензуры. Волнения у Рика не осталось, только злость все летело к чертям, еще не начавшись. «Сможешь потянуть время?» — раздраженно спросил Саттор, как только отдышался после гневной тирады. «Поупрямся, я не знаю, придумай что-нибудь. Дверь закрыл, сука, я бы уже ушел. Если не появится через четверть часа, я сам сбегу нахрен через окно». «Черт», — выругался Егор, — «я тебя понял». Включу все свои таланты на полную мощь. Только давай поживей, ладно? Я тебе скину сообщение, когда вырвусь. Удачи! Со мной вселенная, — усмехнулся Брато, и Сендер замолчал. Рику и вправду пришлось уходить через окно, потому что ждать времени не осталось. Однако до того, как он добрался до Лаза, его перехватил сам Романов. Разговор был ни о чем, но парню пришлось улыбаться, чтобы не вызвать подозрений. Отвязавшись от ректора, Саттор заскочил в казарму, чтобы забрать ключ активации от иглы Симоняна, с которым договорился еще днем. На флайдере самого Рика уехал Егор. «Прикройте, парни!» — бросил на ходу Саттор и покинул казарму со шлемом в руке, который получил вместе с ключом активации. Вырваться через лаз удалось без новых проблем, и когда он запустил двигатель иглы, чем-то напоминавший внешним видом древние мотоциклы, Рик, наконец, вздохнул с облегчением. До места, где должен был находиться, он гнал на предельной скорости, рискуя нарваться на дорожную службу. Но, должно быть, боги его родной планеты решили дать передышку бывшему танорцу. и по дороге никто не спешил остановить взорвавшегося гонщика и вправду прошивавшего воздух между машинами словно иглой. И все-таки он потерял слишком много времени. Сообщение о том, что уже мчится, Рик послал Егору, как только выбрался из запертой аудитории, Но после этого потерял время с генералом, в казарме, пробираясь на выход из академии. Даже на дороге пришлось отстаиваться, пропуская чье-то сопровождение. И если на первое сообщение Егор еще откликнулся, то на вызов ответил уже неизвестный голос. «Черт, черт, черт!» — сцедил сквозь стиснутые зубы Сатор, спрыгнув на землю. Он активировал муху, которую все-таки прихватил с собой и отправил в особняк Хмурого, Но это миниатюрное средство удаленного видеонаблюдения вышло из строя, так и не пройдя силовой заслон на ограждении. «Сука!» — взвыл Рик. Он активировал вторую муху, но уже не стал запускать на территорию особняка, просто оставил себе вид на ворота. В этот момент доступ ненадолго открылся, впуская какой-то флайдер, и муха помчалась вслед за машиной. Рик еще успел увидеть, как распахнулась дверь флайдера, и оттуда выскочила девушка. «Ильса!» — выдохнул сатор глядя на расширенный экран коммуникатора. «Какого черта? Вашу мать, какого?» Следом из транспортника выбрался Чижик, и Рик захлебнулся в ядреной матерщине. Но вот восстановился охранный контур, и связь со второй мухой пропала. Саттор прикрыл глаза и медленно выдохнул. После вновь посмотрел на потемневший экран коммуникатора и задумался. Появление Ильсы могло означать, что на Егора хотят оказать давление, а из этого следует, что он все еще в доме, живой, и очень хотелось верить, невредимый. Пока все не так плохо, попытался успокоить себя Рик. Он достал третью и последнюю муху, активировал и вновь послал к воротам, решив не рисковать последней возможностью хоть так находиться в курсе событий. И вновь потянулось ожидание. Правда, в этот раз оно было не таким долгим, Вскоре ворота особняка опять открылись, и оттуда выехал серебристо-черный флайдер. Саттор опустил муху пониже и заглянул в окна. Там был Егор, с ним сидел Чижик и еще какой-то мужик. А вот Ильсы... Ее не было. Дочь генерала Романова оставили в доме. «Да что ж за вашу мать!» — простонал Рик, хватаясь за голову. «Ну какого черта ее принесло?» Теперь он не мог активировать бомбу, пока внутри находится Ильса, и Саттор вновь выдал трехэтажную тираду. У него был выбор — мучаться за брата и помочь ему освободиться, или наблюдать за домом Хмурого, чтобы взорвать его, как только Ильсу отпустят на свободу. — Держись, брат! — прошептал Рик, решив остаться и последить за домом. — Возможно, девчонке понадобится помощь. К тому же отправили брату на другой машине. и отследить ее передвижение уже было невозможно. Через пятьсот метров от дома Хмурова находился перекресток, одна из дорог которого уходила в подземный туннель. И можно было мотаться в бесплодных поисках нужного флайдера неизвестно сколько времени, заодно упустив происходящее в доме. Да, Рик все-таки решил остаться и ждать, надеясь, что они еще не упустили свой шанс избавиться от Хмурова и его шавок. Однако время шло, а ничего не происходило. Не вернулся Егор, не вышла Ильса, ворота вообще оставались закрыты наглухо. Рик нервно покусывал губы, наблюдая неизменную картину, когда перед особняком завис спрут. Рик его знал еще со времен обучения в кадетском корпусе. Они тогда проходили спецтранспорт, и ему понравилось название большого транспортника с возможностью полетов в третьем эшелоне Да и сам мрачноватый вид черной машины впечатлил маленького кадета. Спрут принадлежал службе безопасности геи. Саттор даже подался вперед и затаил дыхание от мысли, что сейчас их проблемы решатся благодаря властям. А потом... Потом сдохла последняя муха. Рик мог это объяснить только мощным излучением глушилки, которую использовали на спруте, чтобы вывести из строя все системы в доме Хмурого. Саттор оглянулся на иглу, но забираться на нее не стал. Он направился к дому пешком. Здесь он остановился под прикрытием деревьев и остался наблюдать. Ворота были выворочены, похоже, их выбили выстрелом со спрута. Саму машину видно не было. На мгновение мелькнула мысль подойти ближе, но эту блажь Рик откинул. Такое любопытство было глупым ребячеством. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что службисты найдут в особняке дочь Романова, и это сильно осложнит жизнь Егору, потому что у генерала обязательно возникнут вопросы, что делала Ильса в гостях у хозяина нелегальных гонок. И не только гонок. «Вот же нахрен!» — снова выругался Рик, но уже менее яростно. «Все-таки проблема получила решение. Если бы он только знал в тот момент, что это за решение». но курсант сатор не имел дара предвидения да если бы он и был ясновидцем вряд ли это уже смогло бы что то изменить задумавшись парень ненадолго отвлекся его рассеянный взгляд скользил по проему ворот и рику вдруг показалось что он увидел тень но уже через секунду морок исчез глушилка уничтожила и систему освещения территории, а в темноте могло показаться что угодно неожиданно ночную мглу разрезал луч света Опа! Рик плотнее прижался к дереву. С территории особняка выезжал флайдер. Кто находился внутри, Саптор не видел. Через некоторое время уехал из пруд. Парень отпрянул от дерева и направился в обратную сторону, решив, что у дома Хмурого ему делать уже нечего. Он прошел несколько метров, но остановился и поджал губы. «А что если Ильса осталась где-то там?» Что, если ее не заметили и девчонка сидит закрытая в какой-нибудь комнате или в подвале? Может, ей нужна помощь, а он собирается уйти, даже не проверив, что стало с подругой Егора? Саттор решительно развернулся и направился назад. Выбравшись из-за деревьев на открытое место, Рик успел сделать всего два шага, когда... Мощный взрыв сотряс землю, и в ту же секунду прогремел второй взрыв... полыхнув зеленоватым пламенем аривейской бомбы, активированной первым взрывом. Ударная волна помчалась в Рика, вышибла воздух из легких, отбросила на дерево, и сознание парня угасло.